Глава двадцать первая. Ульяна. На следующий день мы всей нашей большой семьёй отправились в загородный дом родителей Мирона. Мама сидела на переднем сиденье и о чём-то размышляла. Тимоша с интересом поглядывал по сторонам, сидя на моих руках. А Мирон был задумчив и собран. Я знала, что впереди ждёт очень тяжёлый разговор. Знала, что мама Мирона простила своего мужа, хоть обида в душе всё равно затаилась. Такое не прощается, но переступается. Тем более, как сказала Светлана Львовна, «Столько лет вместе жили, хорошего было намного больше». Мирон же со мной по поводу своего отца не разговаривал. Для него это была больная тема. Не знаю, какие мысли одолевают его, но складочка между бровей залегла еще от самого дома. Дорога заняла не так много времени. Мирон ехал очень аккуратно, старался никого без надобности не обгонять. То и дело смотрел в зеркало заднего вида на меня и Тимошу. Постоянно спрашивал, как мы себя чувствуем, не тошнит ли. Даже в такой сложный для него момент он в первую очередь думал о нас с сыном. И от этого было так приятно, что я пообещала себе погасить скандал, если тот будет назревать. Дом у родителей Мирона был добротный. Сразу видно, строился с любовью. Территория облагорожена. Здесь Тимошке в будущем будет интересно. Думаю, бабушка с дедом даже песочницу поставят, лишь бы внук проводил у них как можно больше времени. На пороге дома стоит Николай Дмитриевич и смотрит на то, как мы выгружаемся из машины. Родители мужа не спешат друг другу навстречу, а я чувствую затянувшуюся неловкость вокруг нас. Ситуацию разрядил Тимофей, громко заявил о том, что хочет есть. Бабушка сразу спохватилась, стала приглашать в дом. Дед держал дверь, пропуская нас внутрь. Что ж, это будет нелегкий день, нелегкий разговор, но все должно быть хорошо. Хватит с нас плохого. Мы с Тимошей метались между двух огней. Мирон разговаривал с отцом сухо, на его вопросы отвечал простыми предложениями, отводил взгляд. Да и вообще вел себя странно. Словно маленький обиженный мальчик сейчас сидел передо мной. И чтобы хоть как-то его растормошить, потребовала провести экскурсию по дому и саду. Как раз и поговорю с ним. Стоило выйти, как напряжение отпустило мужчину. Мир, нужно что-то уже решить. Так продолжаться не может. Мне на тебя смотреть больно. Мужчина скривился, но кивнул. Знаешь, я вроде и простить должен, но в то же время не могу. Ведь он обязан был мне сообщить о том, что его второй сын ищет. Да вообще о Толике должен был сказать. Ты представляешь, сколько бед тогда бы мимо нас прошло. Вот в чём дело. Он не говорит об измене. Он опять затрагивает ситуацию, в которой пострадала я. Мир, уже всё сделано и назад пути нет. Думаю, это урок всем нам на всю оставшуюся жизнь. Ты права, но дай мне ещё время. Обещаю, что сегодня я с ним поговорю. И Мирон поговорил. Правда, очень поздно вечером, когда мы с Тимошей отправились укладываться в выделенную нам комнату, когда за окном уже светила яркая луна. Мирона не было долго, очень долго. Я прислушивалась к тишине дома и не могла даже представить, где сейчас мужчины и как начали свой нелегкий разговор. Мне кажется, я успела даже подремать, прежде чем Мирон вернулся. «Поговорили?» Шепотом спрашивая, прижимаясь к холодному телу. «Да, вроде все решили». Я не стала настаивать на подробном пересказе диалога. Сейчас был не тот момент, когда стоит лезть с расспросами. Пусть все останется между отцом и сыном. Главное, что первый шаг к примирению сделан. Дальше будет проще. Мирон. С отцом я помирился, хоть и было достаточно сложно начать разговор. Он мне предложил высказаться. Просто поделиться всем тем, что наболело за последнее время. И я стал рассказывать. Начал почему-то говорить о влиянии и нашей первой встрече. Мне казалось, что с приходом девушки вся моя жизнь круто изменилась. И это было именно так. Чем я занимался до ее появления? Работа, работа, еще раз работа. Я совсем забыл о том, что в жизни есть приятные моменты для радости. Что бывают вечерние прогулки с любимым человеком. Что от поцелуев иногда сносят чердак. Я совсем забыл о том, что значит жить. А с девушкой словно переступил незримую границу. Она помогла мне обрести полноценного себя не только в лице строгого начальника, но и заботливого мужчины. Все мои переживания были связаны с ней. Я всегда думал о том, где она находится и с кем, чем занимается. Успела ли поесть, скучает. Отец назвал это любовью. Да, я её люблю так, как никого и никогда. Она мой воздух, мой личный рай. О бульяне я рассказывал долго. Мне особо тяжело дались слова о том, когда я угрожал мужу и когда похитил Толик. В такие моменты отец сжимал моё плечо, словно давая поддержку. А я набирался силы и продолжал вещать, как радио, которое наконец-то включили. И с каждым произнесённым словом становилось легче, намного легче. Когда поток слов иссяк, папа прижал меня к себе. Сказал, что гордится таким сыном и просил прощения за свою слабость и свой страх. И я простил. Хотя глубоко внутри обида была, но она затаилась и больше голову не поднимала. Ульяна полностью вернулась в нормальный ритм жизни. Мы даже к нашим друзьям съездили, чтобы лично пригласить Ольгу и Сергея на нашу свадьбу. Пара громко рассмеялась и протянула нам ответное приглашение. Быстро же Сергей решил девушку в заг затащить. А с другой стороны, почему бы и нет? Таких девушек нужно на плечо закидывать и нести в свою берлогу, пока из-под носа не увели. Девочки за столом обсуждают между собой купленные платья, рассказывают друг другу о впечатлениях и о тех моделях, которые понравились. А мы с Сергеем вспоминали судебное заседание, на котором были сегодня. Толик смотрел на всех с вызовом, словно не его судьба решалась. Вёл себя дерзко, а когда заметил меня, так вообще рассмеялся. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Парень улыбался и явно не понимал, что это за ад. Его так и увели из зала с горящими глазами и глупой улыбкой на лице. Даже психиатрическое освидетельствование ему не помогло. Толик делал всё осознанно. Его подельники, которых тоже удалось поймать, хоть и не всех, также были осуждены. Правда, срок им дали небольшой, но хоть одумаются. Сергей еще что-то говорит про суд, а я заметил взгляд Ульяны, направленный на меня. А что будет потом? Ну, когда он выйдет? Восемнадцать лет, срок не маленький, Может случиться все, что угодно. Отвечает Серый и под моим взглядом замолкает. Ульяна с Олей переглядываются, но больше ничего не спрашивают. Быстро меняю тему, и вот уже мы обсуждаем предстоящие свадьбы а затем и свадебные путешествия. Возникла мысль уехать всем вместе на море, снять домик и наслаждаться солнышком. Поэтому первым же делом загуглил вопрос, можно ли грудничкам летать на самолете. Прочитав несколько статей, предложил свою идею для обсуждения. Ульяна с волнением напомнила, что Тимоша еще слишком мал, но я быстро показал ей несколько сайтов. Потом решили записаться на прием к врачу, чтобы точно быть уверенными, что шанс отдохнуть у нас все же есть. Идея моя понравилась всем. У девчонок загорелись глаза, сразу нашлось массу тем для обсуждения предстоящей поездки. Серый лишь закатил глаза и предупредил меня, что эти красавицы в первый же день оставят своих мужчин в доме, а сами убегут плавать. Ну, я не против чисто мужской компании отдохнуть от повседневных дел и забот. Лишь бы наш главный начальник поддержал нас серым и громко не кричал.